Томаса короновали в конце долгой и холодной зимы. На пятнадцатый день его царствования на Долейн налетела последняя снежная буря. Снег падал сплошной стеной, и ветер сдувал его в сугробы. В 9 вечера, когда казалось, ни один нормальный человек носа не высунет на улицу, в дверь дома Стадов постучали. Стук был тяжелым и требовательным. Эндрю и Бен сидели перед очагом и читали. Сьюзенстат вышивала надпись «Боги храните нашего короля». Эммалайн уже давно спала. Все трое поглядели друг на друга. Во взгляде Бена было только любопытство. Но отец и мать сразу, инстинктивно, почувствовали испуг. Хендри встал и сунул в карман очки. «Пусть это будет прохожий, заблудившийся в темноте!» — взмолился он. Но за дверью стоял солдат короля» в кожаном боевом шлеме с коротким мечом у пояса. «Твой сын!» — отчеканил он, и у Эндрю подкосились ноги. «Зачем он тебе?» «Я отпейный, сказал солдат. «Нет!» — в отчаянии думал Эндрю. «Только нет! За что нам столько несчастья? Только не моего сына!» «Это он?» Прежде чем Эндрю успел солгать, что было явно бесполезно, Бен шагнул вперед. «Я, Бен Стат, в чем дело?» «Ты должен пойти со мной!» сказал солдат. «Куда?» «В дом Андерсопейны. «Нет!» закричала мать. «Уже поздно, мороз, все замело снегом!» «У меня сани!» возразил солдат, нащупывая рукоять меча. «Я иду!» Бен взял куртку. — Бен! — начал Эндрю, думая. — Мы никогда больше его не увидим. Его сгноят в темнице из-за этого проклятого принца. — Все будет в порядке, папа. Бен обнял отца, и Эндрю на миг поверил, что так и будет. Но его сын еще не знает, как жесток мир. Эндрю Стаат и его жена стояли, обнявшись в дверном проеме, и молча смотрели, как Бен и солдат Прокладывают путь к саням, которые едва угадывались во мраке благодаря тусклому свету фонарей. «Всего один солдат!» — думал Эндрю. «Это уже кое-что! Может, его хотят только допросить? О, если бы это было так!» Стады также молча смотрели, как сани, звеня колокольчиками, отъезжают от дома. Сьюзен заплакала. Мы никогда его больше не увидим, схлипнула она. Никогда! Они его собрали! Проклятый Питер! Это он утащил нашего сына за собой. Тише, мать! Эндрю крепко обнял ее. Он вернется утром, самое позднее днем. Но она услышала в его голосе дрожь и заплакала еще сильнее. Ее плач разбудил Эммалайн которую пришлось долго успокаивать, и наконец мама с дочкой вместе уснули на большой кровати. Эндрю Стат не спал всю ночь. Он сидел у огня, надеясь вопреки всему, но в глубине души думал, что никогда уже не увидит сына.